Тридцать. Кто я? Михаил. Когда я после рабочего дня, уставший, как не знающий, как выключать отбойник-стахановец, и потому побивший собственный же рекорд, поворачиваю ключ и открываю дверь в квартиру, меня первым делом окутывает непередаваемый аромат какой-то выпечки. Он настолько густой, вкусный и уютный, что даже замираю на миг на пороге, блаженно прикрыв глаза и шумно втягивая воздух поглубже в легкие. Аж слезы счастья наворачиваются. Я так задрался за сегодня, что толком пообедать не успел. Во мне из калорий только три чашки кофе, сваренного секретаршей, и принесенных ей уже четыре шоколадные конфеты. И пока я ехал домой, пробираясь через заснеженный, плотно стоящий в пробках город, Мысленно истекая слюной, кидал по одному пельменю в кипящую воду. Да, я мечтала о банальных дурацких пельменях, а тут... Шумно вдохнув запах еды еще раз, переступаю порог и захлопываю за собой дверь. В желудке громко, утробно урчит в попытке угадать, что именно моя чудаковатая таскающая в сумке фату принцесса, наготовила. Хорошо бы что-то с мясом, хотя... И от капустного пирога я бы тоже не отказался. Или «Растегай! -м -м -м -м Закашливаюсь, давясь слюной и торопливо стягиваю с ног ботинки. «Привет всем! Я дома!» Бодро о себе оповещаю, ощущая, как усталость и раздражение, накопленные за время бесконечного рабочего дня, улетучиваются от одного осознания, что меня сейчас накормят. «Еще бы и пожалели, и массаж сделали, а потом бы о младшеньком Михалыче позаботились. Эх!» вжикую молнии парки и вешаю ее в гардеробной. «О, пап! Привет!» – орет Славка из детской, а через секунду его соломенная макушка показывается в коридоре. «А мы мясной пирог делали!» – довольно сообщает, в припрыжку перемещаясь ко мне по коридору мясной да я мысленно благодарю высшие силы за присутствие в этом доме женщины в дурацких колготках инна сказала что он называется и тут сын подвисает стуча себя пальцем по губе фиг просышь выдает радостно чего застываю уставившись на него слюна скопившаяся до этого во рту Резко начинает горчить. «Пусть я и очень голодный, но есть что-то, после чего фиг просышь, все-таки пока не готов». «Слав!» — переливчато хохочет Афина, материализуясь в коридоре вслед за сыном. «Зурбелиш!» «Выдыхаю, хватаясь за сердце. Нельзя же так пугать!» Афина, сложив руки на груди, медленно подходит к нам с сыном. Окидываю ее оценивающим взглядом, даже не пытаясь это скрыть. Наоборот, мне нравится, как в этот момент она смущенно пытается увести взгляд, а мягкая улыбка на гранатовых губах становится возбужденно нервной. Ее каштановые локоны по плечи распущены и блестят в электрическом свете. Вязаная из какой-то пушистой пряжи обтягивающее платье делает ее похожей на кошечку а колготки в полоску всех оттенков розового и сиреневого, словно главное яркое пятно в моей серьезной серой жизни. — Добрый вечер, Афина Робертовна. Хрипло здороваюсь с ней, ероша Славику макушку и обнимая другой рукой сына за тощие плечи. — Добрый, — кивает она, рассматривая свои ступни. — Угостите своим, просышь, — выгибаю бровь я. Афина резко вскидывает на меня взгляд, а потом прыскает со смеху. Славка тоже хохочет. Я довольно улыбаюсь. Меня как в бане прожаривает от этих теплых, обволакивающих эмоций. «Я тесто сам месил», — гордо сообщает Славка, следующая за мной хвостом, пока иду в ванную, чтобы помыть руки. Когда вместе появляемся в кухне, Афина убирает полотенце с большого румяного пирога. «Вот это женщина!» Смотрю на нее с благоговением, в очередной раз сглотнув набегающую слюну. — Вроде бы неплохо получилось, — с сомнением произносит Афина, ставя передо мной тарелку с большим куском пирога. — Уверен, Афина Робертовна, мне все придется по вкусу. — Бормочу. — Все ваши пироги и булочки, — мысленно добавляю, выразительно облизывая взглядом ее аппетитные формы. Афина давится воздухом от возмущения, моментально вспыхнув и грозно сводя брови. Уверен, получил бы по морде, если бы не крутящаяся рядом Славка. Потому чувствую себя в полной безопасности, подмигиваю своей пышущей праведным гневом чудаковатой принцессе и приступаю к еде. — У меня глаза закатываются. Как вкусно! — одобрительно мычу, не собираясь отвлекаться на речь. «Михал михайлович я с вами поговорить хотела», — серьезным видом произносит Афина. Скашиваю на нее настороженный взгляд. «Не посмеет же она испортить сей момент райского блаженства какой-то неприятной информацией, да? Это как минимум плохо скажется на моем пищеварении. С подозрением сощуриваюсь, пытаясь разглядеть на ее лице знаки, что ждать». И внезапно жуткая догадка ледяной иглой пронзает сердце и на мгновение останавливая его. Уволиться хочет. Ни за что. Я сегодня забрала Славу с продленки пораньше и показала ему театральную студию в нашем центре. Ему все очень понравилось. Деловым тоном сообщает Афина, а я моментально расслабляюсь, мысленно перекрестившись. Да, пап там знаешь, как классно, декорации как настоящие, даже есть двигающиеся, их хореограф есть, а еще два моих одноклассника туда тоже ходят, запальчиво поддакивает сын. Смотрю на него с удивлением. Не думал, что тебе это интересно, признаюсь, почесывая бороду. На чистоту я не то, что конкретно о театральной студии не думал. Я вообще не задумывался о том, что нравится моему сыну. Я, блин, я просто проморгал эту часть заботы о детях. Вот и все. В Москве я занимался современными танцами. Вдруг признается Славка, потупив взгляд. Ну, до этого года. А в этом у мамы не получалось меня возить. У нее Ариша родилась. Я не знал, Слав. А почему не сказал, хмурюсь, притягивая Славку к себе поближе? — Ну, тебе ведь тоже некогда. Сын отводит погрустневший взгляд. Сглатываю ком в горле. — Эй, парень, ты чего? — тормошу его, обнимая. — Всегда обо всем мне рассказывай. Говори, что хочешь. Обязательно найдем решение. Договорились? Славка, кусая губы, активно кивает и начинает улыбаться. — Доверчиво, по-детски так, что у меня к кому... Присоединяется щекотка в ноздрях. Притягиваю сына к себе и чмокаю в макушку. Совсем Михалыч расклеился. Решение уже есть. Звонким голоском вклинивается в наш разговор Афина. Я с удовольствием буду водить Славу в кружок, но мне нужно ваше разрешение, а вам, Михал Михалыч, необходимо будет подъехать к нам в центр и подписать договор. Занятия три раза в неделю, бесплатные тогда продленку на эти дни можно отменить. Зачем тратить деньги, правда?» Пожимает плечами Афина. «То есть я еще и сэкономил?» Ухмыляюсь. «Как мне, однако, с вами повезло, Афина Робертовна. Знаете, даже ваш стартовый набор со значением произношу, намекая на ее несчастную фату, отчего Инна тут же заливается краской, уже не так меня удивляет и почти не пугает». «А вы, Михаил Михайлович, не торопитесь переставать пугаться», — отбивает Инна. «Вам же придется оплачивать мне новые рабочие часы». Задумываюсь. «Черт, теперь мне кажется, что со стартовым набором вы обойдетесь мне дешевле». От души веселюсь я, глядя на давящуюся моим едким ответом Афину. «Пап, а что за набор?» — интересуется Славка. Неопределенно пожимаю плечами и, кивнув на Афину, перевожу стрелки на нее. Она, шумно выдохнув, посылает мне убийственный взгляд. А подол вязаного платья, берет Славика за руку. «Папа глупо шутит, Слав. Не обращай внимания. Лучше пойдем русский доделаем, а твой папа пока спокойно поест». Уходят, а я остаюсь один на один с пирогом. За спиной слышу топот ног, а через секунду Славка плюхается на соседний стул и, вперив в меня возбужденный взгляд, спрашивает. — Ты поел? — косится на мою пустую тарелку, которую я вылизал так, что мыть не надо. Я поел, точнее, обожрался, и теперь мое сытое тело требует горизонтальной плоскости с подушкой. — Поел, — отвечаю. — Было вкусно? — Вкусно. — А я уроки сделал сообщает сын, болтая ногами. Прищуриваюсь. Подозрительное вступление. Еще это хитреца в его глазах. Молодец. Одобряю и жду, что за всем этим последует. Обычно таким образом мне зуба заговаривает мой производства когда уже наступил вселенский пиздец. Поэтому откидываюсь на спинку стула и готовлюсь сразу к худшему. Почесав коленку, Славка спрашивает а давай теперь поиграем что и следовало ожидать на детском лице оттенок душещипательной надежды которую даже у меня рука не поднимается стереть при том что я устал как собака и мне бы до постели но давай со вздохом соглашаюсь в молчанку или кто быстрее добежит до дивана накидываю варианты Хихикнув, сын неожиданно уносится не к дивану а в свою комнату, из которой спустя пару секунд мчится с коробкой в руках. Опускает ту на стол. Читаю надпись. Игра. Кто? Я. Вот. Кивает на коробку. Я сегодня в школьной библиотеке взял поиграть. Завтра нужно сдать. Снова смотрю на коробку. Здесь написано, что игра для компании от трех человек. Привожу железобетонный аргумент. Может, лучше в молчанку? Я так страдаю внутри себя, обливаюсь слезами. У меня после сытного ужина единственное желание вытянуть ноги, включить плазму, сделать звук на убаюкивающий бубнеж и поиметь в разных позах кровать. «С нами Афина поиграет, как раз нас трое, предлагает свой вариант сын в тот момент, когда она появляется в прихожей. В две пары глаз смотрим на Робертовну. Она держит в руке сумку. Выглядит так, будто собралась на выход, что, собственно, и логично. «Я собираюсь», — оповещает Мишина. «Слава, не забудь положить в рюкзак физкультурную форму», — напоминает мягко. Сын вскакивает со стула и бежит к няне. «Ина, а ты сейчас домой?» — интересуется у нее. «Да», — подтверждает Афина. «А если бы тебя попросили остаться, ты бы осталась?» «Кто попросил?» — Мишина непонимающе смотрит на Славку. «И смотря где и зачем?» «Ну...» — задумчиво тянет сын. «Для дела». «Для какого дела?» «Я с любопытством наблюдаю за Славкиными потугами задержать няню, которую еще недавно не желал видеть в нашем доме». «Для благородного». Отзывается сын, и я присвистываю, а потом самодовольно растягиваю губы в улыбке. «Все же не на сосне яблоки растут. Весь в отца. Мои корни, да, угрюмовские. Ну, раз для благородного, то, конечно, осталось бы». Тепло улыбается Инна. «Тогда клади сумку и пойдем играть». Выпаливает сын и берет девушку за руку. «Слав!» «Как играть? Мне домой пора!» — отнекивается Афина, встречаясь со мной взглядом. «А я чё? Я почесываю бровь. Мне бы следовало поучиться у молодого поколения, как слабый пол кадрить. Мои методы, видимо, уже не в кассу. Становится даже интересно, посчитала бы Афина Робертовна лечение от депрессии младшего Михалыча благородным делом. Ведь его жизнь и смерть на кону». «Ну, один разочек, один маленький разочек, ну, пожалуйста!» — вымаливает Славка. Афина вздыхает. «Если уж я, прожженный олень, не смог устоять перед умоляющими голубыми глазами, то человека за мир во всем мире и вовсе не нужно долго упрашивать». «Ладно, только один раз и все. Потом я пойду. Хорошо, хорошо?» — сдается Афина. С минуту шуршит в прихожей, а потом появляется в кухне и занимает стул напротив меня. Славка садится между нами. Пока возится с коробкой, благодарю Афину за ужин. «Я первый начинаю угадывать», — заявляет бескомпромиссно сын. «Пап, ты же знаешь, как играть?» Складываю руки на груди. Как играть я не знаю, но примерно догадываюсь. Однако волнует не это. «А с чего это ты первый?» — хмыкаю я. «Нет уж, давай по-честному разыграем». «Детям, инвалидам и женщинам с детьми нужно уступать», — аргументирует сын, с чем, собственно, сложно поспорить. «Ну, тогда из нас троих точно непонятно, кто первый». Себе под нос бормочет Афина, мстительно и озорно сверкнув на меня глазами. «Что вы имеете в виду, Афина Робертовна?» сощуриваюсь имею в виду что может разыграем невинно хлопает пушистыми ресницами эта чудаковатая лиса. камень ножницы бумага М? о я за тут же тянет руку вверх славка афина поднимает свою и мне ничего не остается как уступить большинству практически одновременно вытягиваем руки к центру стола и сжимая ладони в кулаки «Камень, ножницы, бумага», — отсчитывает Славка, пока трясем кулаками. «Раз, два, три!» Я оставляю сжатым кулак, то есть камень. Мой расчет прост. Славка — ребенок, а значит, он выкинет ножницы. Человек, таскающий фото в сумке, в надежде выскочить замуж за принца, после того, как он толкнет ее в автобусе, и они обсудят испачканную обувь, тоже вряд ли взрослый так что ставлю на ножницы и от афины робертовны своим камнем я обоих затуплю мой взгляд мечется сначала к руке сына и я довольно присвистываю увидев два выставленных пальца а потом раздосадованно цежу воздух сквозь зубы смотря напрямую ладонь афины кажется мой камень обернули собой и мягко переиграли что ж Неожиданно, но буду знать, что мадемуазель Мишина не так проста. В итоге имеем я камень, Славка ножницы, Афина бумагу. Бумажечка, мягкая, праздничная, разноцветная оберточка, в которую хочется завернуться такому камню, как я. усмехаясь надо же. Ничья, констатирует сын, почесывая затылок давайте еще раз следующая попытка заканчивается снова ничьей. а вот в третий раз среди нас появляетсяется победитель афина начинает первой в следующем раунде победа остается за мной афина танцует победный танец протирая кухонный стул своими аппетитными булочками а мы со славкой не любящие проигрывать хмуро наблюдаем за ее телодвижениями оправдывая собственную фамилию. «Ну что, господа Угрюмовы?» Подмигивает нам развеселившаяся Робертовна. «Уже не играем? Или все-таки возьмете карточки?» Протягивает нам пластмассовые ободки-держатели. «Играем, конечно», – бурчит Славка, напяливая на голову ободок. «Молча надеваю свой. Дружно тянемся к перевернутым карточкам и прикрепляем себе на лбы». Сыну попался самолет, а вот Афина... Смотрю на ее карточку и расплываюсь в улыбке, потому что Робертовна у нас тортик. Если она спросит, слабкая ли она, я с удовольствием протяну, что очень. Ловлю взгляд Инны и нахально подмигиваю, ожидая смущенного румянца. Эти моменты ее смущения уж очень мне нравятся. Неожиданно, вместо того, чтобы залиться краской и отвести засверкавшие глаза, Афина секунду оторопела хлопая ресницами, а затем начинает безудержно смеяться, смотря на карточку у меня на лбу. «Что? Что там такое?» Поворачиваюсь к Славке, чтобы спросить, и вижу, как от смеха он падает со стула.